Сланцев СНТ Яблонька рассказ читает Павел Половов Часть первая ⁇ Престарелый автобус ⁇ Говорят, что в России в августе случаются всякие катаклизмы, катастрофы, кризисы, пучи, поэтому в это время лучше быть в отпуске. А еще лучше в отпуске на природе. И если ты среднестатистический, то есть не богатый, и если ты средневозрастной, то сад, огород, дача вполне себе вариант. Вот где воздух свеж, тишина, если с соседями повезет, физический труд, которого порой так не хватает горожанину. Вот где можно после грядок предаться неспешному самокопанию, полнотелым мыслям отгородиться от городского шума, заварив чай с мятой, а к вечеру организовать тихий мини-праздник с пивком или чем по посуровее. Егор Колобов только начинал входить в дачный вкус. Ему все чаще хотелось побыть одному. Уехать из города, спастись от сутолоки, помойных потоков информации. Вот и друзья Егора начали над ним подтрунивать. Мол, что, опять в саду? К земле привыкаешь? Расписание автобусов по маршруту СНТ «Яблонька-Белогорск» висело на заборе. И ветер его нещадно трепал, но сырело под дождями но силы природы были не способны изменить утвержденный на год местными властями и правлением садового товарищества автобусный путь. Время тоже было неизменным. Туда в 8.30, 14.00 льготный и в 17.00 обратно. Все то же самое, только на два часа позже. Егор сегодня неплохо поработал. Собрал несколько корзин яблок и груш. То-то варенье будет. Поборолся с сорняками. Смастерил столик для веранды. И именно за этим столиком теперь можно будет сидеть после трудов праведных с семьей, женой и семилетней дочкой. С друзьями или соседями. Например, с Петром, участок с южной стороны, усатым мужиком, деловитым, да неприличие, он копошился, словно жук, все что-то пилил, обустраивал, колотил, поливал, рыхлил. Но как только солнце клонилось к закату, Он наведывался к Егору и презентовал ему очередную настойку. На это он был тоже мастер. Что бы ни произрастало на огороде Петра, так или иначе, впоследствии соединялось не только с сахаром, уксусом или солью, но и со спиртом. Отсюда и были такие причудливости, как... Настойка дынная, мятная, алычевая, укропная, имбирная. Само собой хреновая. Посмотри, какая на шиповнике. А эту никогда не пробовал яблоко, слива, груша, блепиха. А это ассорти вообще много тут чего, угадай сам. Вот и теперь... Егор с Петром сидели, употребляя и смакуя садово-огородные дары в разных съедобных физических состояниях. В твердом огурчики, помидорчики, лучок, укропчик, картошечка вареная. В жидком компотик из местных ягод и фруктов. И, конечно, настойки и наливки разных цветов и крепости. И даже в газообразном сосед был гораст и табак выращивать и сушить. Вообще Колбов не курил, но настоящий табачишка, набитый в трубочку, это иногда вполне было в охотку, как какой-нибудь Сталин или Шерлок Холмс. Не в самое плохое время живем. Были годы в истории, когда слова «Сталин» И какой-нибудь, поставленный рядом, могли привести бы к высшей мере. А все потому, что сигареты – это яд, это мухлеж, и по большому счету вообще не табак. По мнению Егора, лучше употреблять то, что вырастил сам. Себя-то травить не будешь. Основу пиршества составляла жареная на мангале свинина. Вкусная, да безумие. Все же так мясо замариновать и пожарить, считал Колобов, может только мужик. С ароматными специями, да сбрыснув сухим белым венцом, да под свою помидорку. Эх, такая у нас страна. Все надо делать самому. Хочешь нормального мяса, «Вырасти корову! Хочешь масла? Ну да и молока! Хочешь неотравленных овощей? Копайся сам в огороде! А может, оно и к лучшему!» Не Нетропливо рассуждал Егор. «А ты чего хотел? Вот ввели против нас санкции!» – отвечал Петр. «И сразу стало понятно, что наша еда неважнецкая!» Ну, почему мы не делаем французский сыр или чешское пиво? Неужели это так сложно? Это элементарно. Это не космический корабль и не адронный коллайдер. Просто халтурить не надо, вот и все дела. Не бодяжить, не экономить на ингредиентах. Просто халтурить не надо, вот и все дела. Не бодяжить, не экономить на ингредиентах, не добавлять химию. И все остальное просто. Выдерживай рецепт, там, технологию, самое недостижимое для нас. Не халтурить. Тут суть в другом, отзывал сосед. Просто ты себя травить не будешь, потому что ближе тебя у тебя никого нет. Ну, семья там, друзья, знакомые. А чужие люди? Тебе пофигу? Наш производители относятся к потребителям? О, как официально. Производители к потребителям. Как к чужим. Как к существам, которые деньги платят. Ну, если бы все относились друг к другу как к близким, то разве кормили бы гадостью? Мы все ждем друг от друга подвоха. «Все в общественном транспорте злые, как собаки. Чужие». Как-то я на каком-то украинском пиве прочитал девиз пивоваров «Для людей, как для себя». И пивко-то, правда, был достойным. Да, в этом как раз вся собака зарыта. «Не должно быть чужих людей. Тогда и все будет вкусно и на совесть». «Ты прям идеалист. Ну, прям сказочник. Ты не забывай, где ты живешь. Не у тебя ли на прошлой неделе лопату и шланг сперли? Не мыли садоводы новоиспеченные? Во все глаза глядим, чтобы у нас чермет какой не увели. Чтобы доверять друг другу, надо, чтобы сразу все стали честными. А так у нас не будет никогда». Как только кто-то почеснеет, сразу его и облапошт. Он обидится и сразу отместку обманет. А закон? Пусть все соблюдают закон. Ключевое слово «пусть». Ну где твоя волшебная палочка? Вот где ее? Мгновение. Сейчас наколдуем. Егор воздел к небу руку с бутылкой. Он наполнил облепиховой настойкой чайные чашечки. Закатное солнце играло в виноградных лозах, уютно покрывающих веранду, где сидели друзья-соседи. Колобов начал колдовать трах тебе дох тебе дох заклинаю, чтобы все наши огурцы и помидоры росли бурно, чтобы нам не отключали воду для полива, чтобы медведка не жрала морковку, червяки отвернулись от яблок, от от смородины, чтобы воры не лезли в пределы заборов наших, чтобы по ночам было... Не холодно. трах тебе дох тебе дох Чтобы наша сборная по футболу стала чемпионом мира. Хотя это перебор. Чтобы самые горячие и красивые женщины были нашими. Чтобы я расплатился с ипотекой и купил, наконец-то, машину чтобы у нас было нормальное правительство, а депутаты говорили только правду. А еще наколдуй, чтобы, трах тебе дох, за коммуналку мы не платили, а нам приплачивали, подхватил Петр. Еще хорошо бы вернуться в детство, попробовать тот квас из бочки, те кукурузные палочки, яйцо в смятку, этот э, торт, которые пекли сами, каждый корж, а ты тайком ел тесто. Вот почему, почему тогда было все такое вкусное? А музыка? Вторил Петр, поставив бутылку на стол и перестав колдовать. Она заводила, завораживала. Мы ходили в гости и переписывали с кассеты на кассету подкручивая отверткой головку магнитофона под верхние частоты. И слушали до умопомрачения Modern токинг итальянцев. А сейчас или музыки нет, хотя так-то, пожалуйста, полный интернет, или уже не хочется слушать, как будто рецепторы какие отмерли. «Ну, за утерянную музыку!» Облепиховая горячо побежала по внутренним мирам соседей. «А, кстати, неправильно, что мы вдвоем сидим», — сказал Петр. «По-русски надо соображать на троих». «И что делать? Кого звать?» «А вот что!» Они смастерили пугало. Егор давно хотел сделать что-нибудь для острастки птиц, а то клюют ягоды, заразы. Взяли мешок, набили травой, нанизали на жерть, приколотили поперечную палку, надели старую рубашку Егора, нахлобучили фетровую шляпу. Не хватало разве что объявления. Продается садовод Егор. Б.У. Взгромоздили пугало у столика, Налили ему стопочку. А как как же он без рта пить-то будет? Нарисовали краской глаза и рот. А вот что бы ты поменял в прошлом? Спросил Егор, наливая очередную. Я бы... Пригласил одноклассницу Ленку в кино. А потом бы мы с ней. Ну, ты понял. И чтобы она ответила взаимностью. А то получается, что в отношении Ленки жизнь прожита зря. Сейчас она живет, говорят, в Канаде. А я, видишь, сижу здесь. В осадуле, в огороде. Как хрен. «Ну, а представь, что с Ленкой все сложилось. Что тогда?» «Тогда. Тогда с Валькой Танькой из группы по университету». «Тогда за несбыточных, да». «Хорошо-то как». Колобов очень ценил моменты, когда никто не треплет нервы. Он работал в конторе по ремонту мобильных телефонов. Клиенты часто ругались, шеф имел отвратительный характер, постоянное напряжение доставало, а тут тихо и благостно. «Хозяева, абрикосы не нужны?» Это была старушка с ведерком абрикосов в платочке с сухими руками и неопределенным взглядом из-под густых бровей. Егор привстал. «Нет, бабушка, у нас тут своих слив девать некуда, а тут еще и абрикосы. Спасибо!» э, «Ну, сынки, как знаете, а то вкусные, спелые, на варенье хорошо, в пироги». После соседской настойки мир Колобова был уже в несколько сдвинутом измерении, Хоть и более веселым, но каком-то уже настораживающим другом. Голос пожилой женщины как будто показался знакомым. Она стояла у калитки. Егор подошел к ней. «У бабушек надо обязательно что-нибудь покупать. Причем не торгуюсь. Тебе все равно, а доброе дело сделаешь. Глядишь». И грех какой-нибудь проститься. Да и когда сам состаришься, у тебя тоже какой-нибудь молодой, небедный шалопай чего-нибудь купит. Это в Германии, в Америках пенсионеры начинают по свету путешествовать. У нас из доступного поездка по маршруту город-огород. Хорошо, почем ведерко? «Да сколько дашь, сынок, сколько дашь?» Егор протянул ей купюру и стал обладателем не особо нужных абрикосов. «Вот спасибо, сынок», — сказала старушка. Баблена помольцы за тебя». Она похлопала Егор по плечу и неуверенной медленной походкой заковыляла вдоль садовых домиков. «Где же я ее раньше мог видеть?» «Это она, что ли, баба Лена?» Подумал опять Егор и вернулся к застольному общению с Петром. То ли ворона, то ли ворон. Егор всегда в этом путался. Говорят, это разные птицы. Села или сел на крышу дачного домика. Пернатая внимательно наблюдала за приятелями и каркнула во все соответствующее горло. Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой, ты добычи не. Ты добьёшься, чёрный ворон, да я не твой. Егор с Петром пели, пили и вдыхали жизнь полной грудью. Внимательный взгляд птицы. Их совершенно не интересовал. Посиделки с соседом подогородные дары и жареное мясо длились до часу ночи. Спать на свежем воздухе было хорошо. Колубов покачивался на волнах теплой августовской ночи в гамаке, и брызги звезд качались в такт. Его подвешенное состояние было словно космосом, в котором болтаешься, как погруженный в океан, и будто все проплывает мимо тебя, и все жидкости, и даже наливки соседа Петра собираются в шарики различной величины, и ты играешь ими, а иногда ловишь ртом». Так выпьем за вечность звездную глубину и неведомый смысл. И опа! Ртом плывущий по воздуху спиртосодержащий шарик, а после раз и из тюбика какой-нибудь космической закуски. И луна улыбалась Егору и подмигивала хитрыми кратерами и пела ему колыбельную. Яблоки Падали с глухим стуком, звезды чиркали по тьме, И кузнечики разбавляли стрекотней тишину. Проснулся Егор от прохлады и от ощущения, что его теребит и будет пугало. Он нервно дернулся, огляделся. Пугало стояло в нескольких метрах. Хотя Колобов не помнил, чтобы вчера именно на это место они с Петром его установили. Егор поежился, выбрался из гамака. Момент, когда сосед ушел к себе в домик, тоже вылетел из головы. Она, кстати, побаливала. Еще бы, столько употребить. Время на мобильнике было 12.05. «Нифига себе, я поспал!» – подумал Егор. «Надо собираться домой. Как раз на двухчасовой автобус успею». Воздух. Несмотря на полдень, стал каким-то холодным и густым. Не иначе, как ветер сменился на северный. На мгновение ему показалось, что воронообразная птица пролетела задом наперед. Колубов протер глаза. В очередной раз решил, что совсем уж злоупотреблять не следует. Умылся, дособирал да яблоки и груши. Тут он увидел пластиковое ведерко с абрикосами, которое он вчера из соображений благотворительности купил. «Ну, купил купил», — подумал он. «Только надо бы бабульке как-то ведро вернуть. Да вот где ее найдешь? Понадобится ведерко, сама объявится». На автобусной остановке на лавочке сидели семеро садоводов пожилого возраста. Неудивительно, ведь рейс на 14.00 был льготным, то есть за полцены для пенсионеров. Эти люди уже никуда не спешили и были по-советски разговорчивы, открыты. Егор даже назвал рейс на два часа «престарелый автобус». Бабушки и дедушки потихоньку подходили с трудом валача незамысловатые урожай фруктов и овощей. Из корзины ведер виднелись помидоры, кабачки, яблоки. Некоторые женщины несли цветы. Все же человеку свойственно не только есть, но и любоваться. Но привывшие тут же включались в общий разговор. Разговор обо всем на свете. «Приезжает Горбачев в Ставропольский край, на родину», рассказывал анекдот мужик в старомодной кепке. Ну, пригласили его выпить. После гулянки просыпается он, значит, глядит в зеркало, не видит пятна на лбу. «Мужики, чё ж мы вчера пили?» «Как что? Сначала спирт, а потом, как спирт кончился, выводитель. Садовый народ одобрительно кивал и улыбался. «А у меня на участке эдако зверушка завелась, как хомячок!» Подключилась бабушка с корзиной помидоров. «Бегат, бегат, рыженький такой, ну, правда, не знаю, кто это. По телевизору говорили, что американская собачка». Их специально вывели, собачков-то этих. Вот и развелись они. У меня тоже, видно, живет. Выглянет, глазки такие. Она на пальцах показала, какие глазки. А вот тут слышал, что Земля в 2335 году налетит на планету Небиру. Говорил еще один пенсионер в клетчатой рубахе, потрепанных штанах и большим родимым пятном под носом. Чего не беру, чуть ты, Иванович, не берешь? Не дослышала его, по-видимому, жена. Да и к, э, к тому времени уж тебе все равно будет. Пенсию тебе платить перестанут. Егор молчаливо стоял, чуть поодаль и чувствовал себя немного. Не на общей волне, словно какой-нибудь бобр пришел на птичий базар. — А чё тут на днях показывали, батюшки, сидят Лигарх, полюбовница лигарха, а тут в студию заходит его жена. — Ну и давай волосья им выдергивать! — И он там такой, завещаю все состояние ей, малахов, этот ведущий, кому из них олигарх? Ей, моей кошки, только она меня в жизни и любила. И заносят кошку в студию, вот как бывает, серая такая, как моя муська. А моя кошка ничего не жрёт, только сухой корм. Ни молоко, ни рыбу, ничего. Один раз кошка поест, и только его ест потом. И ничего ей больше не надо. А что кошкам? А теперь, чем мы, чего едим? Говорят, в могилах покойники уже не разлагаются. Все свеженькие лежат, как новые. А все потому, что консервантов в еде много. Егор поежился от слов о законсервированных покойниках. Было что-то не по-летнему прохладно. Ох уж этот льготный рейс. Между тем престарелая компания насчитывала уже человек пятнадцать. Огородничество остается в России по преимуществу делом людей, поживших. Чем ближе к земле, тем ближе к земле. Егору одновременно и понравилось, и не понравилось. эта пословичная мысль. А у меня тут дома труба засорилась, повествовал один дедушка, потирая неухоженную бородку. Чего делать? «А ты купи порошок специальный, крот называется, пакетик три. Разведи с водой и влей в свою раковину», — отвечал дедушка безбородый. «И будет тогда тройкратное воздействие», — пошутил про себя Егор и тут же придумал невеселую скороговорку, чего от себя не ожидал. «Кроткий крот кротал год». Коротал-коротал, да не выкоротал. — А что, Михална, ходила в этом году за грибами? — вопрошала одна из собравшихся. — Да сходил тут на прошлой неделе, набрала волнушков, маслятков маленько, заплутала, прям переволновался, — отозвалась соседка. Ходить за волнушками – волнительное занятие. За лисичками – хитрое, за свинушками – свинское, потому что ими и травануться можно. Подумал в стиле Алисы в стране чудес» Егор. Странно, он никогда не размышлял такими игривыми образами, словно за него стал думать какой-то другой мозг, взятый на прокат. Или в его тело вселился другой человек. «Реинкарнация, провал во временной портал, что-то в этом роде». Да, провал в портал. А что, у него в телефоне рядом с номером Петра была пометка «345 Петр Врата». Это был пин-код от подъезда. Иногда дачные соседи ходили друг к другу в гости и в городе. И сам Петр по-апостольски прятал ключи от калитки и дачного домика в укромном месте под забором. Конечно, в райском саду Петра было место и труда, и наслаждению, и вкушению плодов, а также их переработки, консервации, транспортировки в город на вполне себе рабочей машинёшке. А сегодня, видишь ли, Он не стал будить Колобова, уехал без него. И гаишничков, похоже, не побоялся после вчерашнего -то. А Егору, видишь ли, приходится с ведром и корзиной садиться на престарелый автобус. Между тем пыльный, замызганный пазик, кряхтя выхлопной трубой, подкатил к остановке. Садоводы-пенсионеры стали взбираться по ступенькам, неся свою поклажу, среди которой были еще рюкзаки их прошлого века. Егор активно помогал им, подтаскивал их ведра корзины, ставил у сидений. Мест хватило всем, даже остались свободные. Погода явно портилась. Тучи все больше грозились дождем. Тучи грозились грозой. Уточнил внутри Егора не Егор. Да, теперь в Егоре будто жил еще некто, который встревал во все мысли, причем вот так вот словесно поясничая. Но это после вчерашнего, после настойки. И хорошо, что Колобов уже в автобусе, внутри явно теплее. И тут Егор увидел ту самую, вчерашнюю бабушку, как помнится, бабу Лену. Есть баб Яга, а есть баба Лена. Нехорошо пошутил внутренний не Егор, а настоящий Егор решил, что можно будет договориться о возврате ведерка из-под абрикосов. Двери зашипели и захлопнулись, непонятно почему, но Егор почувствовал себя В ловушки, словно кто-то запер его снаружи. Льготный автобус пришел в движение ровно в 14.00. Пришел в движение. Какое глупое словосочетание! Заехидничал внутренний Нигор. Мимо поехали садовые домики, яблони, всякие насаждения. Вся растительность кланялась ветру, который усиливался. Пенсионеры продолжали судачить обо всем. «А вот я сорняки подергаю, потом залью их водой, это все перегниет, туда и добавлю помет куриного, а потом это поманеньку в малину. Ягод больше получается», повествовала одна бабушка. «А я позавчера...» «Шесть килограммов яблок продала у магазина. Плохо народ покупат. У всех сейчас яблоки», — отвечала ей другая бабушка. «Яблоко вздора», — прокомментировал Никор. «А у меня в этом году хорошо пошел сорт, московская скороспелая. Пытался привить на нее дички груши. Не пошло», — вздыхал мужик в кепке. «А вот слышал...» врачи где-то в Италии готовятся человеку голову пересадить и говорят, что это будет наша русская голова и доброволец наш больной из России внутренний Егор совсем распоясался а вы, друзья, как не садите здравствуй, молодой человек Узнала у баба Лена. «Спасибо, что купила брикосы. Вкусные?» «Добрый день», — отозвался Егор и вспомнил, что их даже не пробовал. Кондукторша пошла продавать билеты 50% от стоимости. «Ты уж извини, но как с пенсионера я с тебя взять не могу. Надо заплатить как за обычный билет». «Тебе в один конец?» Егор растерялся от такого вопроса. «Ну, конечно, в один. На садовом автобусе всегда в один». «У нас на льготном можно оплатить несколько поездок, а потом просто предъявите эти билеты», — пояснила кондукторша. Это была женщина в годах с хитрым взглядом. Она держала несколько рулонов билетов. Словно пассажир был волен выбирать, куда ему ехать. Среди рулонов была почему-то и туалетная бумага. Мне до Белогорска, до конечной, мне до бесконечной, передразнил внутренний не Егор. До конечной, словно споря с этим альтер-эго, повторил Егор. Остановка хэппи-эндная. Из этого следует, что дальше автобус. Да... Остановка хэппи-эндная. Из этого следует, что дальше автобус дальше не следует. Опять открыл беззвучный рот не Егор. Наверное, так начинает сходить с ума в человеке поселяется другой. А то и несколько. Потом они разговаривают, спорят, и ты уже не знаешь, кто настоящий, кто изначальный. Настоящий ли изначальный, кто из них прав. Из-за леса, из-за гор показался не Егор. Колобов попытался побить чужой внутренний голос его же стилистикой. Правда. На некоторое время не Егор заткнулся. Потому что если так и дальше пойдет, то может далеко докатиться. И тогда Егор приедет из своего сада каким-то другим человеком. Баблена, давайте я абрикосы пересыплю в пакет, а ведро отдам. Обратился он к знакомой бабушке. И буду я с пустым ведром и всем с этим ведром встречаться. А я вам яблочек насыплю. На то мы порешили. Пока Колобов возился с яблоками и абрикосами, он не заметил изменений. Внутренняя обшивка автобуса как-то сама собой обновилась. Или он просто не обратил внимания, когда залез внутрь. Деревья придорожной посадки как будто стали на пару метров ниже. За окнами пошел дождь. И это еще не все. Листва явно пожелтела. Нет, такой эффект восприятия бывает, когда через автомобильные стекла зеленые листья меняют цвет. Все можно объяснить. Тем Тема отличается человек от животного, что может объяснить все-все-все. Плоть до самого невероятного и сказочного, а потом успокоиться и сидеть дремать. Солнце это потому, что оно есть. И потому что оно огненный шар. Луна это потому что спутник Земли. Трава потому что растет и зеленая. А желтая почему? Да потому что осень. Что тут непонятного. Ну, раз все объяснено, то скучно. И нечего вопроса задавать. Все ясно. Все при все. Но ясно не было. Вдруг почудилось, что пенсионеры как-то помолодели. Им уже было лет по 50-40, прямые спины, твердые голоса, но одежда была та же. Не изменилась только женщина-кондуктор, хотя разве что цвет лица приобрел синеватый оттенок. Пропал сигнал мобильного телефона. А за окнами уже было что-то похожее на поздний октябрь. «Нет, ну каково это? Парламент из танков расстреливать? Мог ли ты представить, что каких-то лет пять назад было бы такое? В Москве!» Говорят, BBC вели прямой репортаж. И попросили даже лучших наших военных выкатиться на середину моста, чтобы телевизионная картинка была лучше. Страстно говорил помолодевший в кепке. Такую страну загубили. О чем мы только думали, когда победе над хунтой радовались. У нас на заводе уже пять месяцев зарплату не платят. Отозвался рядом сидящий. Что это за завод, где пять месяцев не платят? И о какой зарплате речь, если он должен быть на пенсии? Это что же, мы едем Назад? И, «И не просто назад, а вообще назад!» «Что происходит?» — запаниковал Колопов. «Баба Лена, что происходит?» «Та, что полчаса назад бабой Леной была, теперь вполне себе женщина средних лет». «Какая я тебе баба? На себя посмотри!» — обиделась она. На самом деле с ним было что-то не то. Кожа на руках потемнела, вены стали отчетливее, зрение начало выдавать фокусы. Вдаль теперь видно нечетко, а совсем близкие предметы тоже расплывались. «Нет, правда, что происходит?» Он вслушался в свой голос, он как будто стал старческим. Словно у него украли 25 лет. Он сгорбился, сердце забилось неровно, как мотор пазика. Понизилось давление, закружилась голова. Наверное, что-то подобное чувствуют узники, высшие из тюрьмы на свободу через четверть века. «Да ничего не происходит, дедушка. Домой едем!» — утешила кондуктор. «Все же кого-то мне напоминает это бывшая баба кого-то напоминает». Егор решил, что он просто умом тронулся, хотя вчерашний вечер с Петром ничего такого не предвещал. И психических отклонений у него никогда не было. А может, бывает так, что люди становятся идиотами за несколько часов? Причиной тому может быть все что угодно. Например, нас атаковал, как кто-нибудь распылили Психотропные или наркотические вещества, у всех начались галлюцинации, тяжелое поражение нервной системы, мозг формирует необычные картины. Это вполне может быть. Тогда все происходящее объяснимо. Удивительно, что на какое-то время эта логика даже успокоила Егора. А теперь хит этого года в исполнении Алены Апиной. Это водитель решил включить радио. Из динамика полилось. Девчонки, все же не верьте никому Ой, было, детки, было, я обо всем забыла Но вы, девчонки, все же не верьте никому Может, я сплю? И как это всегда бывает, мы не понимаем, что это сон Надо только себя ущипнуть и проснешься А еще лучше, надо во сне стараться открыть глаза И тогда небо развернется и, и, и реальность расплавится по горизонту «Поднимите ему веки!» Съязвил успокоившийся было внутренний не Егор. А внешний Егор начал напрягать глаза и старался их распахнуть, причем с помощью рук. «Вы чего глаза таращите? Нехорошо вам?» Сочувственно спросила бывшая баба Лена. «У меня такое чувство!» что я сплю и где-то растерял треть жизни. «А что вы делали?» «Чего-чего? Пил вчера. А в жизни?» «В жизни? Телефон ремонтировал, застольничал, ходил куда-то, с кем-то встречался. Всего не вспомнить». «Ну а что тогда жалуетесь?» Как говорится, не успеешь оглянуться, и все, проехали. Егор поднялся и пошел к водителю. Это был человек, очень похожий на Егора. Наверное, это и был тот самый не Егор. Довольный развощакий детина, не то что худощавый Колобов, которого, казалось, ничего не волновало. Он рулил с чувством беспредельного достоинства, будто сидел на троне. А рычаг переключения скоростей был для него чем-то вроде скипетра. На лобовом стекле болталась из стороны в сторону кукла, и Егор почувствовал, что это его бесхитростная копия, очень похожая на вчерашнее садовое пугало. Кукла покачивалась в такт его сумбурным мыслям. «Водитель!» Когда мы до Белогорска доедем? Колобов услышал свой старческий голос и увидел в зеркале заднего вида свою теперь седую голову, растерянное лицо. Не знаю, я не синоптик, раздался в голове Егора уже привычный голос. Ну что за вопрос? Доедем, конечно, рано или поздно. Если нас ветром не сдует, если меня удар не хватит, если дорогу не размоет, если мы не провалимся во временной портал. Опять он с своим порталом. Похоже, мы туда уже провалились, подумал Колобов. Не Егор его почти подменил, почти вытеснил и загнал изначального Егора в оппозицию. Автобус мчался. Человечек раскачивался, как маятник невидимых часов, как висельник, веселый висельник. Водитель царственно ухмылялся. «Спроси, спроси меня, куда несешься ты?» — улыбался не Егор. Вопросов к водителю не было. «Бесполезно. Знакомая дорога домой». За окнами повалил мокрый снег. Пассажиры помолодели еще больше. — Они что, пока я отвернусь, молодильные яблоки грызут из своих корзин? — уныло думал Колобов. — Это уже не лезло ни в какие ворота. — Как говорит Петр, не лезет ни в какие врата, — сказал бы шутящий не Егор. Колобов но всегда запомнил свои детские страхи. Они были связаны с двумя киносказками Морозко и «Сказка о потерянном времени». В Морозко была сцена. У Ивана вместо человеческой головы выросла медвежья, и он с ней бегал, искал способ от нее избавиться. Жуть состояла в том, что герой не превратился полностью в медведя, а только голова. Даже сейчас – Спустя десятилетия, а в данный момент вообще непонятно, сколько десятилетий, это было все равно страшно. Ничего потом в жизни не вызывало такой ужас. Ни сломанные ребра каким-то отморозками в девяностых, морозка-отморозка, привет, не Егор, ни выловленные из свияги спасателями посиневший труп позапрошлогоднего купальщика, Медвежья башка на человеке была страшнее всего этого вместе взятого. И вот кошмар. Непонятно, за какие грехи воплотился. Только вместо головы медведя у него теперь пенсионерская. И не только голова. Но в конце концов живут же пенсионеры со своими видавшими виды головами. И медведи живут со своими. А еще есть такая болезнь. Человеку 10 лет, он еще ребенок, а организм у него стариковский и лицо стариковское. Это, конечно, ненормально, но так бывает. Хотя годы уходят за 45 минут. Это жуть. А может, законы космоса вдруг стали хозяйничать на Земле? Фантасты вон пишут, что астронавт, когда вернется на родную планету, увидит, что все уже состарились, И сто раз умерли, а он будет еще ничего, почти огурцом. Про сто раз умерли — это ты молодец. В моем стиле и про астронавт будет огурцом. Образненько, по-садоводчески, в огородном стиле, хихикнул внутренний Егор. «Рули давай, не отвлекайся», — огрызнулся Колобов. «В болоте живет водяной». «В лесу леший, в доме домовой, а у тебя на участке участковый». Что его вчера не спросил, к стару или к младу, не унимался ни Егор. Достал уже, черт словоблудный. «Полегче. Я все же часть твоего внутреннего бытия. И не исключено, что лучшая часть...» Начал воплощаться второй киноужас. В сказке о потерянном времени две девочки и два мальчика становятся старушками и старичками. Колобов неумолимо катился к глубокой старости, за которой не ожидается ничего хорошего. Сил останавливать пазик уже не было. Хитрая кондукторша успела спрыгнуть на каком-то полустанке. Наверное, Собственный возраст ее вполне устраивал. Егор уже видел, что бывшая баба Лена превратилась в совсем юную девушку. Не просто девушку, а в ту самую Леночку-одноклассницу. ту самую Леночку, передразнил внутренний не Егор одновременно из водительской кабины и из глубин мозга. Колобов подсел к ней и внимательно, насколько позволяли глаза, вгляделся в нее. Его руки дрожали, сердце покалывало. Лена, ты помнишь меня? Ты сидела на второй партии, я тебе в портфель еще записочки подсовывал со всякими глупостями. Помнишь? Успокойтесь, дедушка, — сочувственно ответила она, — красавица. Распахнутые любопытные глаза, черные волосы, гибкое, изящное тело, невеста невестой. Вы вон как абрикосы рассыпали, давайте помогу. — Какие абрикосы? Зачем абрикосы? Колобов сел и обхватил голову руками. Абрикосы, абрикосы, абрикосы. Снаружи, как видно, ударил сильный мороз. Окна покрылись белой узорчатой наледью. Не Егор включил обогрев. «А ведь дома меня ждут жена и дочка. Они думают, что я привезу яблок, и они затеют пирог». Подумал Егор и попытался оживить бесполезный сотовый телефон. Сколько он их отремонтировал за свою жизнь. А если я перешагну за границу старости, как же я смогу с ними разговаривать? И что с ними? Может, они тоже стареют? Или наоборот? И что там вообще в конце? Я сказал, приехали, и я махнул рукой, объявил водитель Нейгор в тихоговоритель сознания Колобова. Автобус остановился. Довольный Нейгор высунулся из кабины. «Белогорск! Выходим из автобуса! Из себя можно пока не выходить, в себе можно пока остаться. Корзинки и ведра не забываем!» Дверцы открылись, внутрь повалил морозный воздух. Бывшие пенсионеры-садоводы, а ныне молодые люди... Просто какой-то комсомольский стройотряд. Бойко выскакивали и пропадали в метели. Их совсем не смущало, что почему-то зима и почему-то мороз. Их вообще ничего не смущало. Они ныряли в холод, как спортсмены моржи. И как бы Лена тоже. Вот тебе и престарелый автобус. Колобов, Колобов, ты от дедушек ушел, ты от бабушек ушел. А от себя Колобов уже не уйти, — сказал уже непонятно кто, Егор или не Егор. Он с трудом двинулся к дверям. э да ты совсем плохой, — сказал не Егор и набросил на сгорбленного Колобова свою шубу. Она была обширной и вполне теплой. Егор почувствовал, что за дверями пазика не будет ничего хорошего. Кряхтя и покашливая, с ненужными яблоками и абрикосами, он вышел наружу. «На выход с мощами!» – пошутил вслед ему не Егор. А Петр, видно, неспроста пораньше смотался на своем жигуленке. Не захотел пускать к себе в рай. В раю не может быть такого собачьего холда. Белогорск — это место, куда попадают душ садоводов. Но в метельном городе не было ни души. Весь транспорт был неподвижен и тих. Не горели окна, несмотря на вечернюю темень. Бывает, что люди покидают свой дом, и его скелет смотрит безжизненными глазницами окон. Мародеры и воры, словно черви, доедают внутри все ценное. Без счета таких домов-мертвецов стоит по русским деревням. С Белогорском, похоже, случилось то же самое, пока Егор до него добирался из садового товарищества «Яблонька». Часть вторая. Белогорск. «После смерти жизнь только начинается», — так, покаламбуривая, думал Егор. Торопиться было некуда, поскольку Колобов, скорее всего, умер. Когда это случилось, еще на садовом участке, в автобусе, 14.00 проезд льготный, или на подъезде к Белогорску, сказать было трудно. Но факт перехода в другой мир был налицо. Уж больно все изменилось по сравнению с той жизнью. В новом мире не хватало всего. Тепла, разговоров с людьми, родных, друзей, вкусной еды, да и вообще любой еды. Не надо было ходить в туалет. Не было зеленой травы и листьев, не было солнечного света. в Юга на все лады полновластная хозяйка потустороннего Белогорска. И только времени было в избытке. Настолько в избытке, что его вообще не было. О нем лишь напоминали часы на кирпичной башенке на центральной улице Гончарова. Когда-то она называлась Большая Саратовская. Потом в советские времена ее переименовали в Карла Маркса. Должны были, конечно, назвать улицей Ленина, но такая уже в городе была. Часы теперь постоянно показывали 14.00, словно напоминая о времени отправления престарелого автобуса в один конец. Когда-то они отмеряли время на часовнике Федерального Всесвязного Собора, уникального сооружения архитектурной жемчужины второй половины XIX века. В 30-е годы века 20-го собор разрушили. Сделали сквер усадили на пьедестал какого-то революционного деятеля. Часы на время пропали, часы на время пропали, Егор продолжал играть словами, а потом, в 1975 году, когда соорудили башенку на центральном здании, о них вспомнили, отреставрировали, завели славу мастерам, и городу было возвращено его украденное время. А еще к этим главным белогорским часам присоединили колокол с другой разрушенной церкви, которая стояла в ушедшем под Волжскую воду в селе Головкино. Из реки тогда сделали водохранилище и гордо называли его морем. Тогда было в моде гордиться рукотворными бедами. Самому Белогорску тогда повезло ведь он на возвышенности, чем и оправдывает свое название. Село с церковью стало ненужным. А водохранилище вселенским потопом завладело громадной территорией, потому что плюс электрификация всей страны. В общем, в Белогорске появился особый звук, а именно колокольное напоминание об уходящих часах, днях, столетиях, Конечно, город тоже переименовали, потому что Белая гора это слишком красиво, безыдейно и патриархально. Потому он стал Карломарксовским. В 90-х он волевым решением местного совета снова превратился в Белогорск. Уж больно сложно было выговаривать. Названием города даже на трезвость проверяли. Карломар... Кар... Карломарсовск Карломарксовск Не все жители смирились с корявым новым именем города И называли его кто как Поэтому одни и те же люди жили как бы в одном пространстве Но в разных городах Или в одном городе, но в разных пространствах Конечно, то, что бродило теперь по Белогорску Сложно было назвать Егором Нечто жалкое, егорообразное Экс-Егор, Егороид, Егорообраз. Воспоминания о Егоре неприкаянные, прикаянные, не не прирученные ничем воспоминания. Он уже не чувствовал ни боли, ни холода. Конечно, он пошел к себе домой. Вот так уехал в сад на выходные, а вернулся непонятно через сколько лет и непонятно куда. Что там теперь в его квартире? Кто там? Живет ли кто или притворяется, что живет? Заснеженные улицы пустовали. А вдруг жена и дочка все еще там? С чем приду я к ним? С ведерком абрикосов из растаявшего мира и сам я. Непонятно, существующий или не существующий, старый и страшный. Он ковылял по центральной улице и добрался до магазина «Весна». Здесь когда-то был ЗАГС. Он, собственно, и сейчас там был. И егор -образ даже разглядел в снегу монеты, которыми некогда осыпали молодых. И следы здесь были вполне свежие. Он почему-то подумал, что именно сюда могла забежать шумная ватага поюневших пенсионеров из льготного садового автобуса. Тяжелая дверь ЗАГСа скрипнула, и Колобов очутился в знакомом помещении. Лет 15 назад он сам тут женился. Для друзей это был еще один повод беззаботно провести время. Побрагозить... Для родителей его свадьба была хорошей возможностью пригласить родню. Ух, и напился тогда Колян. В целом свадьба прошла весело, без мужского мордобоя и женских обид. Правда, бабушка жены Юли все бухтела о том, что стол сервирован неправильно, что рыбное блюдо порезано не теми кусочками, что гостям мало подарили. Егор Образ помнил этот день и этот ЗАГС. Юль тогда переживала, что гости ей наступят на длинное платье. А Егор в разгар официальной церемонии жутко захотел в туалет. Это перс судьбы ткнул ему в кишечник и опошлил торжество. Ему отвечать «Да» на вопрос «Согласен ли ты, Егор, взять в жены такую-то?» Ему надевать на палец невеста обручальное кольцо, он и пальцы перепутал, ему перед гостями танцевать под скрипки первый танец молодых, а его прижало. Потом на видео он долго пересматривал выражение своего лица. Для зрителя оно выглядело чрезмерно сосредоточенным, серьезным и напряженным. Еще бы, не каждый день человек официально и прилюдно женится. Казалось, в тот момент он взял бы себе в жены кого угодно, хоть пожилую уборщицу в их подъезде, бабу Клаву, хоть баб Ягу, хоть лягушку, змею, жену своего начальника, редкостная стерва, подписал бы любые документы о своем имуществе, о сдаче себя в рабство на 25 лет, лишь бы эта церемония побыстрее закончилась». Хорошо, что за Егором и Юлией выстроилась еще не одна пара брачующихся. Выходил он из ЗАГСа искренне, по-настоящему счастливым, с легким, э, скажем так, сердцем. Вступил в брак, но и дурак. Подумал он тогда и предался дальнейшей радостной свадебной суете. Обстановка и убранство с тех пор не изменились. Насколько Егорообраза не подводили память, зрение и сознание. Тоже светлое помещение, люстры, еще даже горят. Те же амурчики над массивными дверями, те же основательные лестницы, тот же символ законного брака. Два кольца, одно побольше, другое поменьше. Каково теперь входить в ЗАГС? Старым, полуумершим, нелицеприятным. А ведь эти стены столько помнят молодых, беспечных лиц, ритуальных поцелуев, выстрелов пробок, пена шампанского, кокетливых платьиц, дорогих праздничных причесок, костюмов, галстуков. Колобов двинулся к торжественному залу бракосочетаний, потому что оттуда послышалось странное подобие марша Мендельсона и оживленные крики молодежи. Значит, город не пустой. Значит, кто-то в нем остался. Подумал Егор образ с надеждой, хотя было понятно, что надежду надо было давно оставить, не просто с дверями ЗАГСа, а еще того престарелого автобуса, который привез его в этот жуткий псевдобелогорск. Оставь надежду, разведись с надеждой, буркнул в голове надолго покинувший сознание не Егор. Егор-образ даже обрадовался фантомному зануде-колобурщику, потому что его игривые фразочки были хоть каким-то развлечением среди неведомого и нового бытия. И так из торжественного зала раздавался смех. Ощущалась веселая возня. У входа были свальные рюкзаки, корзинки и ведра. Их хозяева точно ехали в том самом автобусе, льготном автобусе. И в самом деле они были все здесь, вся помолодевшая садовая компашка. Посреди зала стояла Лена с молодым человеком, тем самым, который, будучи мужиком в годах, еще на остановке в «Яблонька» рассказывал анекдот про Горбачева. Молодежь оживленно переговаривалась – Да, это были садоводы из прошлого мира. Многие держали букеты цветов, те самые из сада, и ведь не завяли. И даже водитель автобуса не Егор был среди них. Он даже подлец подмигнул и помахал рукой, увидев Колобова. И всех этих молодых людей по-прежнему ничего не смущало. Не то, что стало с Белогорском. Ни отсутствие людей на улицах, ни снег, ни вошедший в зал старый и пугающий Егора Браз, их автобусный попутчик. Он встал к молодым гостям. Не чужие люди. Вместе из-за Санта ехали. И Лена опять же. Правом? Данным мне Конституции Российской Федерации и администрации Карломарксовского района города Белогорска мне поручено зарегистрировать ваш брак. Сегодня, несуществующего дня, несуществующего года, сегодня новую семью создадут Борисова Елена Михайловна и Хренадеров Иван Петрович. «И у них будет общая фамилия. Хренадёровы. Лучше бы ты Лена оставалась Борисовой», – промелькнула в Колобовской голове. Уважаемые жених и невеста», – продолжала та, чье право регистрировать брак было получено от администрации Карломарксовского района. «Сегодня...» самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая радость счастливых дней и огорчения. Удивляться Егоров раз давно перестал, но подобие интереса, У него еще сохранялось. Сотрудница ЗАГСа выглядела любопытно. Тело вроде было человеческим, а вот лицо... Она словно надела на себя дурацкую маску синего цвета. Вместо носа болтался небольшой хобот, глаза были огромные, уши по зайчи свисали. Складки, морщины, ни одного волоса. Цвет кожи рук... И шеей тоже был синим. Огромный рот, как рана от сабли, перекашивал лицо. Точнее, инопланетную морду под углом в сорок пять градусов. Мясистые губы шлепали друг об дружку, как два слепающихся блинчика. А голос? Ничего ровный, женский, торжественно официальный, обычный. «Ну вот», — подумал Колобов, — «все объясняется просто». Нас захватили представители иного мира, развели тут бардак, творят, что хотят. Это нам жуть, а им нормально. Да я смотрю, и этим молодоженам нормально. И Лени нормально, вон какая счастливая стоит. А то, что их регистрирует синюшная каракатица, так от пофиг, главное – любовь. Создавая семью – Вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Синяя с хоботом наискось улыбнулась и, казалось, опоясала ртом всю свою физиономию. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да. С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак зарегистрирован. Пройдите к столу и своими подписями скрепите ваш семейный союз. На столе вместо шариковых ручек лежали Два перочинных ножа. Счастливые молодожены взяли их, проткнули друг другу указательные пальцы. Синяя показала им места в документе актовой записи, и новые супруги скрепили свой союз кровавыми печатями. Гости захлопали, грянула помпезная живая музыка. А вот и неживая, мертвая музыка, занудил не Егор. Оказывается, тут были еще четыре синих существа с хоботами и антропоморфными телами, которые наяривали на скрипках кто во что горазд. «Квартет «Синяя птица», — прокомментировал Ниегор. «Прошу вас в знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами». Жених и невеста надели друг другу кольца. С пальцев на дорогой красный ковер капала кровь. В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Молодые под аплодисменты поцеловались. «Дорогие супруги!» — продолжала шлепать губищами синяя. «Дорогой любви вы пришли к нам, соединив свои судьбы семейным союзом. Не растеряйте свою любовь среди жизненных неудач и суеты. Пусть ваше счастье будет светлым и чистым, как весеннее небо». «Про весеннее небо и светлое счастье — это особенно своевременно», — подумал Егор Образ. «Сегодня вам вручается ваш первый семейный документ — свидетельство о заключении брака», — продолжала хлюпать ртом распорядительница церемонии. «К свидетельству вам будут выданы ваши паспорта, выписка из журнала регистрации браков и разводов». Данные видеофиксации, билеты на поезд, справка по форме 357, анализы ДНК, справка о вашей благонадежности, справка о доступе новобрачных к государственной тайне и еще 14 документов, без которых ваш брак, а также чистое небо и светлое счастье будут считаться недействительными». И сегодня, в этот торжественный день, вас пришли поздравить самые близкие и дорогие люди. Кроме документального подтверждения того, что они таковыми являются, в том числе на детекторе лжи, они еще и поклялись молодоженам, что приходятся вам друзьями и близкими. Дорогие гости, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим поздравлениям. Гости во главе с Негором под скрип смычков синих хоботов, правда, это была какая-то звуковая окрошка, стали сжать руку жениху, целовать невесту и дарить ей чудом неувядшие, не замерзшие цветы из нереально далекого СНТ яблонька. Среди кипа бумаг Егор-образ заметил документ. Справка, выданная Управлением по фитоконтролю РФ по Белогорской области. И там что-то о том, что цветы, выращены на таких-то садовых участках, по такому-то адресу даты подписи соответствуют требованиям какого-то регламента за номером таким-то и допускаются для торжественных мероприятий по бракосочетанию таких-то. Егор Образ тоже решил поздравить молодых. «Привет, Лена», – сказал он. «Ты совсем меня не помнишь?» «Здравствуйте. Вы тот дедушка, который с нами ехал в автобусе?» «Я Егор Колобов, твой одноклассник. Мы сидели за соседними партами. Мне сейчас терять нечего, поэтому, пользуюсь этим торжественным случаем, я хочу сказать, что...» Ты мне всегда нравилась, хотя сейчас это не важно. В общем, я тебя поздравляю со свадьбой. Хотя, если жизнь повернулась бы по-другому, может, я сегодня был бы тут в другой роли. Ой, правда, это ты как изменился, постарел. Да я вообще не уверен. Есть я или это иллюзия? Может, меня уж нет. Самое главное, что ты мне всю жизнь, ну, как-то так, и спасибо за абрикосы. Лена в свадебном платье моды начала х с охапкой садовых цветов изумленно рассматривала старческое существо, которая в непостижимо далеком прошлом десять лет училась с ней в школе номер 22 города Белогорска. А теперь вдруг оказалась в числе родных и близких. Жених уже стал дергать Лену за рукав. Молодые гости начали проявлять нетерпение. Синяя строго посмотрела своими мутно-желтыми глазищами. «Егор!» Ты приходи сегодня на свадьбу. Кафе в подвальном этаже гостиницы «Венец». Егор-образ кивнул и вышел вслед за толпой. Сходи с ней под «Венец», — схохмил не Егор. У входа в ЗАГС стоял тот самый автобус. Только теперь вместо таблички СНТ «Яблонька-Белогорск» было прикреплено «Заказной». Пазик был украшен свадебными ленточками. К бамперу привязана кукол невеста, очень напоминавшая саму Лену. В кабине все так же болталось на верёвочке чучело Его Образа. Получалось, что куклы были спинами друг к другу через стекло. Молодежь весело загрузилась в автобус и расселась по креслам. В таком же порядке, как тогда, по дороге из сада, «Поехали с нами!» — сказала Лена. «Нет, я потом присоединюсь. Я еще поброжу тут. Да и поздно мне, задрав штаны, бежать за комсомолом». Следующая ЦУМ. За перекрестком остановки нет, — объявил водилни Егор и добавил. «И никто не знает, что там вообще есть за перекрестком». Двери шипя закрылись. Автобус двинулся по пустому, метельно-холодному центру Белогорска. «Осторожно, Ети, прочитал Колопов на удаляющемся пазике. То ли буква «Д» стерлась, то ли не Егор шалит. И ругается он, наверное, каламбурно. Ети твою мать!» Такую фразу надо говорить при виде снежного человека. А Колопов чем-то теперь его и напоминал. как же магазин весна рядом с ЗАГСом. дальше кодок его как-то по ночам сторожил приятель дима зачастую еще в молодую даже женатую студенческую эпоху они с ним в этом кодоке играли в шахматы выпивали маленько болтали о всяком до утра А вокруг еще плёночные фотоаппараты, фоторамки, батарейки, свобода, романтика и безденежье. Бредем дальше. Вкус абрикосов во рту. Магазин хлебный. У него всегда сидел один тот же нищий. Какой-то весь переломанный в доисторическом пальто зимой и летом. Горбатый и нос как уменьшенная модель нищего, тоже был горбатым. Он выглядел то тридцатилетним, то восьмидесятилетним. Черт знает, как у него это выходило. Он выставлял вывернутую руку и всегда напевал такое». Ягодки, ягодки, ягодки, цветочки Набухают, набухают, набухают почки В луже головастик, в луже головастик Я сегодня не проснусь, это будет здрасте Подайте, Алешеньки Егор Тогда еще Егор всегда подавал Алешеньке. Он помнил это чувство бедности. Когда молодой, и здоровый, заходишь в магазин, а купить мало что можешь. Обидно. А каково этому никчемному? Но время было такое. Кто-то богател, кто-то нищал, кто-то облапошивал других, кто-то сам облапошился. Теперь не было Алешеньки. Наверное, сегодня он не проснулся. Никого не было. Улица Бебеля, когда-то в дореволюционную эпоху, она носила уютное название Чебоксарская. Здесь Егор работал, чинил сотовые, восстанавливал для людей возможность связываться друг с другом. Дальше кинотеатр художественный. Когда-то еще ребенком лет в 12. Он впервые посмотрел там фильм ужасов про Фредди Крюгера. Такой репертуар только-только стал появляться. Этот самый Крюгер резал людей во сне. Особенно поразила сцена, когда спящую девушку подбрасывала в потолок и резала изнутри. Все было в кровище. С непривычки смотреть на это было очень страшно, да еще на большом экране. Потом народ привык. Лет через 15 художественные переоборудовали под современную систему звука и 3D-изображения. В таком формате впервые показали фильм о налете японцев на бухту Пёрл-Харбор. Самолеты, казалось, изнутри кружили над головами зрителей, пулеметные очереди словно прошивали кинозал. Эффект присутствия был потрясающим, и когда умирал главный герой, Многие женщины плакали. Но слезы высохли, и последующие фильмы с любыми шокирующими сценами и суперэффектами воспринимались спокойно и с попкорном. Напротив, через дорогу, ЦУМ, главный торговый объект Белогорска. На вид это была примитивная коробка на квадратных колоннах. Рядом вертикальная коробка прозванное в народе «Кривым домом», он же «Дом быта». Раньше на этом месте были торговые ряды. Старинное сводчатое строение было тоже снесено. Чуть дальше, направо, на месте великолепного женского монастыря возвели концертный зал профсоюзов. Там, где раньше молились, теперь пели и плясали. Сейчас там наверняка тишина, отплясались. Весь исторический центр с тихими деревянными улочками и белокаменными соборами был снесен и разгромлен. Не дошли немцы в Великую Отечественную до Поволжского белогорска Все сами, все сами. И потом были понастроены эти коробки. Что педуниверситет, что гостиница «Венец» улицы переименовали. И мало кто задумывался, какое отношение имеют все эти Карлы Марксы, Карлы Липкнихты, Фридрихи Энгельсы, Августы Бебели, Розы Люксембурги к Белогорску. Егор Образ вспомнил, уже тогда, когда город был живым, чувствовалась эта чуждость, опустошенность, несуразность. Его дом находился на улице с неожиданно теплым названием «Бульвар». Аркадия Пластова. И по этому бульвару от памятника художнику к центробанку мимо Колобова прошла группа синих с хоботами. Они несли духовые инструменты и на ходу играли. Мелодий в их дудеже не было. Это была какафония, набор звуков, визгов, хрипов, шипения, кряхтения. Они были так увлечены выдуванием духового шума, что не обратили... На Егора образа ни малейшего внимания. Все, что они извлекли из своих труп и тарелок, заметалось снегом. Отвлекать синих отшествия, спрашивать их о чем-то не хотелось. Дома Колобов уже не надеялся никого застать. Ключ повернулся в двери. Щелчок, щелчок. В открытую форточку залетал снег и таял. На кухне лежала немытая посуда. Значит, жена с дочкой уходили спешно. Или их кто-то неожиданно забрал. В углу работал телевизор. Даже выключить, видимо, не успели. Шли новости. Сирия, Украина, президент. Пожары в Сибири. Реклама гамбургеров и шампуня от перхоти. Все как всегда. Значит, в стране все обычно. В стране август, в стране жизнь. Вся планета еще существует, а Белогорск провалился куда-то, извратился, обезлюдил и похолодел, наполнился синими музицирующими монстрами. Егора образ сел на диван и слабеющими глазами осмотрел свою однокомнатную квартирку. Где Юля с Катюшкой? Где все? Куда ушли? а может и к лучшему, что мои пропали. Если они увидят меня, то не узнают, а если узнают, то будут в шоке, — подумал Колобов. Можно, конечно, остаться дома и навсегда исчезнуть окончательно, когда кончатся абрикосы, но он сегодня приглашен на свадьбу. Неприятно, что Лена выходит замуж за Хренадёрова, Но это уже не имеет значения. Что ж я теперь, и замуж не выходить? Придется испортить свадьбу своим сверхстарческим видом. Посидеть рядышком. Ну да, не угоститься, не выпить, про танцы вообще речи нет. Это все в прошлом. Это все в другом мире. Ну что ж, на свадьбу так на свадьбу. Егор Образ вновь плелся по Белогорским улицам. Когда живешь, то думаешь, что все более-менее предсказуемо. Завтра опять встанет солнце, будет кофе и булочка на завтрак. Тебя ждут примерно те же люди, та же работа, схожие радости. А тут... Упс! Даже солнце не вечно под луной. Прозвучал внутри голос Нейгора. Но как быть, когда все исчезает, все прекращается, вычеркивается из длинного перечня существующего? Обычно такое происходит плавно, без резких движений, словно континент движется по 3 сантиметра в год. Или с такой же скоростью вырастает гора. А если все то же самое, только в миллион раз быстрее. А то и получится. Сел на инфернальный автобус и нате! Приехали. Делу время, телу час. Встрял надоевший внутренний голос. Под венцом уже были накрыты столы и гости во главе с Негором выстроились два ряда справа и слева. Молодожены стояли у входа и готовились торжественно войти. Лена кивнула гостю и пригласила его присоединиться. «А теперь попросим молодых войти в этот замечательный зал, словно в новый мир и в новую жизнь! Под ваши аплодисменты!» Это была еще одна синяя с хоботом. Еще несколько синих представляли собой оркестрик, который заиграл что-то жутко сумбурное, но в этом звуковом хаосе проскальзывала определенная торжественность, помпезность и даже напыщенность. Над свадебным столом висел большой плакат, на котором были нарисованы «Жених и невеста» и в них явно просматривались черты Лены и ее избранника. Над ними красовался разноцветными буквами лозунг «И чтобы вы умерли в один день!». Молодых осыпали мелкими монетами. Не Егор, он выглядел довольным, достал видеокамеру и начал фиксировать все это действо. Жених и невеста уселись за стол, стали принимать поздравления. Синяя с хоботом, Чин ходила с микрофоном, предоставляла всем слово. Музыканты то и дело брались за свои инструменты. «А вы со стороны жениха или со стороны невесты?» Прошлепала она губищами над ухом Егора Браза, который скромно подсел к углу стола. «Чтобы не жениться», — съязвил не Егор в мозгу предстарелого гостя, а вслух сказал «Он не со стороны невесты, он не со стороны жениха, он потусторонний, он со мной!» Егор Образ обратил внимание на сервировку стола. Там были только те продукты, фрукты, ягоды, которые помолодевшие садоводы привезли с своих участков на престарелом автобусе. Колобов достал из кармана пригоршню абрикосов и выложил перед собой на тарелку. «Дорогие Елена и Иван! Сегодня самый главный день в вашей жизни!» — говорила синяя. «Сегодня вы создали новую семью. И это не потому, что вы так хотите. Это потому, что так хочет сама судьба. Поздравим молодых, дорогие гости, пожалуйста! Кто желает?» Гости поочередно поднимались с мест... И говорили обычные свадебно-поздравлятельные фразы. «Ну, как они собираются жить, когда этот город так изменился, а может и весь мир? Куда они пойдут, чем будут заниматься?» – недоумевал Егор -образ. Слово взял водитель Ниегор. «Дорогие жених и невеста, я рад, что привез вас к вашему счастью, к молодости и любви». «Не все могут разделить счастье с вами. Кто-то теряет, а кто-то находит!» Он подмигнул Колобову. На что он намекает? «Что я поделился своими годами с молодыми?» «Конечно, для Лены не так жалко. Но почему меня ограбили в пользу других, некогда пожилых садоводов?» «Это осознавать прискорбно и горько», — думал Егор -образ. И как только что подумал наш пожилой неприкаянный и почти эфемерный гость, горько закричал Нейгор, и молодые начали целоваться. Ровно четырнадцать раз и каждый поцелуй отбивали часы на главной башенке Белогорска. Четырнадцать ноль ноль. Дошла очередь и до Колобова. Он взял стакан с томатным соком. Наверное, успели выжать из дачных помидоров. Встал и сказал. «Прежде всего, я бы попросил не встревать в мою речь, товарища водителя. И не только в речь, но и в голову». Не Егор махнул рукой, дескать, да пожалуйста, не очень-то и хотелось. «Так вот, я не знаю, что произошло со мной и с нашим городом. Может, это потом пояснит наша очаровательная Тамада» очаровательный вот это!» «Пошутил, не утерпел и встрял не Егор. Но сначала я хочу поздравить молодых, прежде всего от тебя, Лена, потому что нахожусь здесь все же со стороны невесты. Счастья вам, ребята, несмотря ни на что. Не знаю, вернемся ли мы в прошлый счастливый мир. Может, может он только мне привиделся, и все это была неправда». «Но лучше хоть какое-то будущее, чем никакого. Я желаю вам светлого будущего, чтоб сумрак и снег растаяли!» Синди иронично болтал хоботом. Показалось, что на конце хобота были пальчики, и они сложились в фигу. И этот кукиш был направлен на Колобова. «Живите счастливо и любите друг друга!» Потому что мы выбираем дорогу часто случайно, но идем по ней долго. Иногда кто-то за нас решает, по какой дороге нам идти. Или ехать, и на чем ехать, и с кем, и с какими плодами. Но что сделано, то сделано. Горько! Молодые снова поцеловались. 14 раз. Подбой белогорских курантов. «Танцуют все!» — объявила синяя и шмыгнула хоботом. Ее сородичи-музыканты заиграли какую-то муть, но гости с радостью бросились выкидывать коленца и производить всякие телодвижения. В эту, с позволения сказать музыку, попасть было невозможно, поэтому это был скорее не танец, а хаотичное подергивание кукол на невидимых ниточках. Егор -образ, конечно, продолжал сидеть, хотя он с удивлением ловил себя на мысли, что ему тоже хочется присоединиться к этой хореографической возне. Теперь же все равно, танцует он или не танцует, сидит или стоит, молчит или поет, теперь все равно. Горели свечи. Синие рожи и синие руки заполняли пространство своей синей музыкой. За окнами холодила метель. А эта абсурдная свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала. А где-то свадьба. Возбум дальнесли. Широко этой свадьбы было весно мало, и небо было мало и земли. Широко этой свабе было, весно мало, и небо было мало и земли. А теперь белый танец, объявил тамада. Белый танец и не вали. — скаламбурил не Егор. Невеста пригласила Колобова. Синие снизили темп, и пары, медленно покачиваясь, предались сумбурным, но уже не таким темпераментным звукам. — Танцуем, как тогда, на выпускном, — сказал бывший Егор. — Сегодня тоже, будто выпускной, — отозвалась Лена. — Только непонятно, выпуск откуда и куда. «Из молодости в старость, из реальности в кошмар, из лета в холод, из урожайного сада в метель. Был у меня дом, да никого не осталось в нем. А мне кажется, что мы должны быть благодарны за тот танец на выпускном. Тогда мы смотрели в светлое будущее, теперь в темное. Это равновесие мира. Это не равновесие, Лена. Это бардак». Это неправильно. Они покачивались в прощальном медленном танце под музыку синих монстров. Они оба чувствовали, что видят друг друга в последний раз. Уходило то, что и так не сбылось, не получилось. И сколько длился этот танец? 5 минут 50, несколько часов, кто знает. Но всему настает конец и хоботливая синь ора вела сценарий свадьбы согласно своему синему замыслу. «Теперь веселые конкурсы!» — объявил Тамада. «Сначала гости должны были зажать между своими телами яблоки и так максимально долго танцевать. Потом под музыку девушкам надо было бегать вокруг стульев и при наступлении тишины падать парням на колени». Одной девушке должно было не хватать места. Конкурс был шумный и забавный. Молодежь бегала, толпилась, смеялась. «А что?» — подумал Егор Образ. «Даже в прошлой жизни, когда все было хорошо, мы тоже резвились, когда сплошь и рядом убивали людей, когда гибли от паленого алкоголя, когда многим нечем было кормить детей, когда к ним Приходили коллекторы и приставы и отбирали последние за кредиты с космическими процентами. Мы также бегали вокруг стульев, хохотали и щелкали пультами телевизоров. И в этом ничего не изменилось. Кошмар просто другой. А мы все ржем и бегаем, бегаем и ржем. Потом Лена бросала через голову венок невесты. Девушки ринулись за вожделенными гладиолусами, и надежда на счастье улыбнулась бывшей бабушке, которая еще в той жизни рассказывала про американскую собачку. Она прыгала от радости, как ребенок под аплодисменты друзей и подруг. Может, в душе она была еще бабулькой, но это не мешало ей хотеть замуж. На той женщине, чтобы хотеть замуж. Неожиданно для всех, и даже, похоже, для синей хоботливой тамады. Водитель не Егор, достал аккордеон и просто заиграл уже забытую красивую мелодию из той пропавшей жизни. И сам запел. И песня эта была самым лучшим свадебным подарком для всех. Она была оттуда. В ней была гармония, у нее были добрые и красивые слова. От этой песни пахло садами на волжском склоне, солнцем, зеленой листвой, шашлыками, друзьями и родными. Пахло тем миром, который уже никогда не повторится. Неважно, почему не повторится. Из-за вторжения синих, ядерной катастрофы, пространственно-временного, локального или глобального трендеца не повторится, и все. Издалека долго Течет река Волга, Течет река Волга, Конца и края нет. Среди хлебов Спелых среди снегов белых Течет моя Волга, А мне семнадцать лет. Да, та самая песня на стихи Льва Ошанина. Свадьба пела прочувствована, Многие плакали. Может, понимали, что их молодость — тоже мимолетная иллюзия, которая находится в чужих синих бездушных руках. Ненадолго Колобов вновь почувствовал себя прежним Егором. Эта песня была глотком свежего воздуха, светом во мгле, приветом из прошлого, со вкусами, запахами, цветами. «Твой первый взгляд...» Твой первый плеск весла, Все было только речка унесла. Я не грущу а той весне былой, Взамен ее твоя любовь со мной. Когда песня иссякла, Нависла кладбищенская тишина. Колобов встал и обнял Ниегора. «Ну, спасибо!» Растрогал напоследок собак ты шутливая. «Да на здоровье! Пока у тебя есть остатки мозга, я туда всегда влезу!» Ответил водила Егор. «А мы продолжаем веселиться!» Захлюпала синяя, и отвратительный оркестр заиграл звуковое месиво. Колобов не стал больше оставаться на этой свадьбе. Он сказал Лене счастливо, поклонился гостям и вышел в метель. Часть третья. Дворец делопроизводства. Ну и куда теперь податься? Что делать? Некуда идти почти нечем. Когда голова дурная, а ноги все равно еле двигаются. Он решил направиться на центральную площадь имени Ленина, на которой был, разумеется, памятник Ленину. Под Новый год здесь ставили главную елку города. Площадь сверкала огнями, народу здесь всегда было не протолкнуться. Здесь же случались все праздничные шествия. Первомайские, ноябрьские, здесь устраивали общегородские спортивные мероприятия, эстафеты, здесь салютовали в честь Дня города. А все потому, что на площади Ленина возвышалось помпезное здание обкома партии, А в постперестроечные времена в нем располагалась областная администрация. Когда-то тут стояли два собора. Один из них – кафедральный, построенный в середине XIX века в честь тех, кто погиб в войне с Наполеоном. Оба храма погибли в 30-е, потому что памятнику Ильичу было некомфортно стоять с такими величественными рассадниками опиума для народа. И вот удивительное дело, пространство одно, координаты те же, а площадь совсем другая, все другое. Как будто кто-то умер и попал в другой мир. Умер в царской России, попал в советский рай. Ну, или в чистилище, или в ад. Дело вкуса и умозрительного ракурса. Вот и теперь площадь та же. Но как и во всем городе мрак, то и дело появляются ходячие оркестры синих человекоподобных с хоботами, сплетаются с метелью их дисгармоничные произведения. И вообще, что было раньше на месте площади Ленина? До того, как она именовалась Соборной? давно предавно, наверное, океан. В котором сначала копились первые бактерии, потом какой-нибудь планктон, потом водоросли, кораллы, потом рыбы, ихтиозавры, всякие морские чудовища, которые жрали друг друга с большим аппетитом. До сих пор на Волжском берегу находят их следы, аммониты. Потом появилась суша, росли папоротниковые леса. Ходили динозавры, потом долбанул астероид. Пришли млекопитающие звери, выросли хвойные леса. Потом из Африки пришли первые люди. Бегали тут через будущую площадь, мамонта забивали. Потом кочевые племена, древние культуры. Затопило пару-тройку Атлантид. Возможно, на этом месте стоял буддийский храм. Место высокое. Не зря русские, пришедшие сюда в XVII веке, назвали свой деревянный Кремль Белогорским посадом. А чуть позже Белогорском. Устраивали на этой площади людские сходы. Может, и казнили кого. Созывали бойцов для сражения с бунтовщиками Стеньки Разина или Емельки Пугачева. А потом, это уж достоверно, возвели величественные соборы, Затем уничтожили. Сколько всего здесь было. И что здесь теперь творится, неизвестное и жуткое. И что будет твориться завтра, через сто лет, через тысячу, через десять тысяч, через сто тысяч лет. Что за неведомые существа здесь будут ходить, летать или ползать, если это будут люди, то сколько у них будет ног и рук, какие головы, лица, глаза, на каком языке они будут разговаривать, какие песни петь, что у них будет на уме, что они захотят устроить на том месте, где когда-то, совсем недолго, была площадь Ленина. Построят ли они свой очередной храм, очередной веры, организуют ли столовую для поедания себе подобных а может стартовую площадку для взлета по маршруту Земля-Марс-Энцелад. Наверняка они будут жить вечно, периодически меняя себе органы как запчасти и свободно покупая их в магазине. Уже сейчас не успел Колобов оглянуться на свой дачный участок, как состарился и увидел, что в городе хозяйничают синие хоботы, куда-то девшие всех людей и изменившие климат. Пространство и время. Что еще ждет это место, столь любимое когда-то белогорцами? Интересно, что в здании администрации горел свет. Колобову доводилось в свое время бывать внутри. В торжественном зале его принимали в пионеры. Колонны, люстры, красное знамя и строгий пронизывающий взгляд мраморного Ильича. Тогда звучала песня со словами «И Ленин такой молодой и юный, Октябрь впереди!» Слова казались таинственной молитвой. С непостижимым смыслом было неясно, с кем вновь продолжается бой, но мелодия влекла вперед, в светлое будущее, заставляла учащенно биться сердце. Она побуждала вскочить на коня, выхватить шашку и с налету разрубить кого-нибудь пополам, чтобы кровища, кишки, мозги отрубить кому-нибудь голову, чтобы она катилась, как мячик, подпрыгивая. Потому что это бой за народное счастье. Оставалось только дать четкое определение, что такое счастье. в этом была трудность, потому что счастье у каждого свое. Егор образ стоял у входа в администрацию. Теперь, конечно, уже бывшую. Он не заметил, как сзади подъехал тот самый льготный автобус со свадебными гостями. Не Егор посигналил Колобову, двери зашипели, молодежь выспал на улицу. «Проходим, проходим в дом счастья!» – затараторил водитель. «Сегодня у вас начинается новая жизнь. Проходим, а то мне сегодня еще за следующей партией ехать». «Какая новая жизнь может быть в администрации?» Недоуменно подумал Егор Образ и вошел внутрь. Первым, кто его там встретил, был Петр. Да, тот самый сосед по даче. «Привет, ты чего здесь? Что вообще творится?» «Работаю я здесь. Охранник, вахтер, регистратор. Я, Петр». На вратах у входа в ад. Или в антирай, если угодно. Давай я и тебя зарегистрирую, раз пришел. Добро пожаловать во дворец производства или Дом Счастья. Твой номер? 256 876. Извини, ничего личного. Это что? Здесь у тебя побывало столько пол города, Ну да, примерно столько у нас, молодого народу. Почему ты сюда завалился, непонятно. Ты же постарел. Да не просто постарел, а абсолютно дотла. Вряд ли ты им пригодишься. Как образно постарел дотла. И чего сюда всех привозят? Зачем? Им это с синим хоботом? Сам все увидишь. Вот, оказывается, куда делись все жители Белогорска. Здесь было много людей. И действительно, в возрасте не старше сорока. Все залы были оборудованы конвейерами, эскалаторами, которые передвигали белогорцев от одного пункта к другому. Эти пункты представляли собой столы со всякой аппаратурой где людей просвечивали, сканировали, изучали, выдавали справки, и они двигались дальше. Заправляли всем этим синие с роботами. То ли народ одурманили, то ли запугали, но все безропотно, как манекены, продвигались от синего к синему и подвергались исследовательским оценочным процедурам. Было и много детей, тоже молчаливых и безэмоциональных. Куда они все двигаются, для чего? Колобов хотел узнать ответ на этот вопрос. Он прошел несколько залов и коридоров. Попытался заговорить с земляками-белогорцами, но они его словно бы не замечали, смотрели сквозь. Гражданин с регистрационным номером 256876, не нарушайте порядок. Пройдите в отдел отбраковки биологических ресурсов, прозвучало в громкоговорителях. Слева и справа уже стояли два синих мордоворота с хоботами. Я пройду, куда вы скажете. Мне уже все равно, только дайте мне десять минут. Даем четырнадцать, сказал синий хобот, и они пока оставили Колобова в покое. Егор Образ понял, что все эти люди, которые были настоящим и будущим Белогорска, уже не принадлежат себе. Их не ждет ничего хорошего. И конвейер несет их в какую-то черную дыру, чью-то пасть. В середине 20 века нечто подобное устраивали немцы в своих концентрационных лагерях смерти. Они выжимали из людей все соки, потом душили в газовых камерах, жгли в крематориях. Это умные, рациональные немцы, носители великой культуры. Тогда их поразил какой-то рак сознания, опухоль мировоззрения. Им казалось это нормальным, мало кто сходил с ума. Значит, такой неожиданный провал ват уже случался в истории. А что на уме у этих синих? И тут Колобов заметил на конвейере жену и дочку. Рука в руке, отсутствующие манекеновые глаза. «Юля! Катька! Это я!» — закричал из последних сил Колобов, но горло не слушалось хрипы и шипение вот все, на что он был способен. Увы, он уже оказался в цепких синих руках, и его близкие люди проплыли мимо на эскалаторной дорожке. Да, они повернули голову в его сторону, они даже кивнули ему, и все. Они даже понимали, кто он, но словно под наркозом, под общим наркозом уточнил внутренний Егор, смотрели куда-то дальше. На конвейер возвели и молодежь со свадьбы, и молодоженов, и гостей. Никто из них не противился, и все были словно в дурмане. Нарушайте порядок, сказали ему синхронно два синих и отволокли туда, где людской конвейер завершал свое неотвратимое движение. Видимо, что будут удовлетворить его желание узнать, каков финал, каков хэппи-энд всего этого. Хэппи-энд в доме счастья. Это был большой зал заседаний областной администрации. Здесь раньше проводились торжественные собрания, съезды, чествования передовиков производства, расширенные отраслевые совещания, гигантские люстры, широкие колонны, словно ноги мегаслонов. Посреди зала на троне восседало, видимо, самое главное синее существо – высокое, как ствол сосны с таким хоботливым, безобразным, с позволения сказать, лицом, словно удав, вознесшийся к потолку. Особую жуткую нелепость этому чудовищу придавали очки. Оно брезгливо сверху вниз оглядывало происходящее и прихлебывало шлепающими губищами красную жидкость, из огромного стеклянного фужера. Когда напиток заканчивался, ленющая рука опускала сосуд на особый стол, и несколько синих его снова наполняли. Вскоре Колобов понял, чем наполняли. Сразу у входа в большой зал синие подключали к белогорцам устройство, напоминающее больничные капельницы — или аппараты машинного доения, какие бывают на молочных фермах. Они выкачивали из несчастных кровь. В конце концов, люди так или почти так поступают с животными. Забивают их на мясо, потом едят и чувствуют себя превосходно и им вкусно, подумал Колобов. А тут нашлись те, кто решил поесть нас. «Мы для них всего лишь мясная порода, только людей». «Наверное, это нормально». Но Егор Образ тут же вспомнил о жене и дочке, которые приближались к пункту забора крови. Он внутренне взвыл от бессилия, но двое синих цепко держали его. «Отпустите меня, уроды, твари, чтоб вы сдохли!» Чтоб ты подавился, чтоб ты захлебнулся, Долговязая очкастая синяя падла! Собранная кровь, по крови в проводу, Поступала прямо к столу у главного большого синего. Темно-красную липкую жидкость Беспрестанно подливали ему, И он постоянно пил и причмокивал. А люди, бледные, и ничего не понимающие. Они транспортировались в некий бункер, как чемоданы на вокзалах для просвечивания на предмет наличия опасных и взрывчатых веществ. Удивительно, что они еще стояли на ногах. Выезжали они из бункера глубокими стариками и старухами. В них превращались за каких-то пять минут. «За четырнадцать!» — поправил Колобова Егор. В бункере из людей выкачивали жизнь и молодость. «К счастью, ага, к счастью, очень смешно!» — это опять не Егор. Они уже ничего не понимали. Может, и понимали, но ничего поделать не могли. Они доставлялись в отдел выбраковки биологических ресурсов а потом складировались там. Оказывается, синие потащили Колобова на невольную экскурсию, что под этим зданием администрации находилось невероятнейших размеров помещения. Может, на случай ядерной войны. Такое огромное, что там могла бы поместиться половина центрального района Белогорска. Туда на стеллажи синие сносили еще живых, но обескровленных и обезжизненных. А еще они были похожи на садовые пугало или масленичное чучело. Бывает творог обезжиренный, бывает творог обезжизненный. Не приминул скаламбурить в голове неугомонный водила Ни Егор. Колобов понял, на кого они похожи. Конечно, на него. Его тоже обезжизнили, Еще в автобусе, хотя он сам пока ноги волочит. Неизвестно почему, но синие решили его отпустить и вытолкнули в метель через дверь во внутренний двор со словами «Не нарушайте порядок!» И горообраз поплелся в сторону набережной, к месту, которое называлось Венец. Венец, потому что высокий берег. Поэтому и название «Белогорск» дословно «город на Белой горе». Неясно, почему гора, ну как гора, холм около двухсот с половиной метров от уровня реки. Почему гора белая? Наверное, из-за снега зимой. А может, она белая из-за того, что в мае бурно цвели белым яблоневые сады, которые обильно покрывали склон до самой воды. Но летом... Она была зеленая, а осенью — желто-красно-оранжевая. Теперь же гора была серо-мрачная. В бытности Егором он очень любил сидеть здесь на лавочке у филармонии, смотреть на Волжский мост, на снующие прогулочные катера, теплоходы и редко А там, на том берегу, за Волжский район, Железнодорожная станция, верхняя терраса, а еще дальше, если проехать километров 30, его сад, СНТ, Яблонька. Здесь всегда было спокойно, тихо. Здесь можно было спасаться от нервика и суетливой обыденности. Здесь сладко мечталось обо всем хорошем. Летом тут всегда освежал волжский ветерок. Кто-то... Умудрился назвать Белогорск городом Семи Ветров. Почему Семи? И каким ветром надуло то, что с ним в Белогорском случилось? Семь ветров надули город, подумал он, или кто-то подумал так внутри него. До Егорообраза доносились издалека сумбурные оркестры синих. Они хозяйничали. И, похоже, их империя все расширялась. Ведь главный синий очкан долговяз, такой ненасытный, Колобов достал из кармана и съел свой последний абрикос. Он почувствовал, как престарелый неегоровский автобус, просигналив, отправился за новой партией беспечного людского материала. Он сидел на лавочке. Не Егор сказал бы, что Колобов сидел на лавочке через Е, глядел на замерзающую Волгу и все глубже погружался в дремоту, из которой вернуться уже было не суждено. В его слабом сознании одна картина сменяла другую. Он, большая рыбина, вроде осетр, барахтается в сетях. Его вытаскивают мужики они галдят, радуются, ругаются. Он бьется на дне лодки, пытается вырваться, спастись, задыхается и безумными глазами видит, что это то самое место, где теперь стоит мост. Но река еще изначальная. Быстрая, чистая, красивая, С продольным большим островом посередине, Который теперь под водой. Вытащили гады из моего мира, И хорошо, если я засну. Да, рыбы не умирают, рыбы засыпают. Если я засну раньше, Чем мне вспорят брюхо, Порежут на кусочки и сварят уху. Уснуть получилось раньше». Не успела рыба рассмотреть, какие берега и какая река были до эпохи строительства ГЭС. Вот уж точно. Другой, сказочный, навсегда исчезнувший мир. А теперь он ворон. Он кружит над Волгой уже сто лет. Он видит плывущие на нерест косяки гигантских рыб. Белуги, осетры, стерлядь. Холм Белогорска белеет многочисленными церквями. Может, и поэтому он Белогорск? Вокруг него деревушки, Заволжские слободы, стада коров, поля, леса. А потом он видит, через Волгу начали строить мост. Пролеты такие арочные, и будто мост — это волна. Оползень на берегу разрушил несколько пролетов. Слышна песня в окузнице. Еще вид сверху. С южной стороны в город входят вооруженные люди. Стреляют из винтовок. Похоже на гражданскую войну. Какие глупые людишки. Придумали, что кто-то красный, кто-то белый. И убивают друг друга. Большего идиотизма и вообразить сложно. А любой идиотизм сверху лучше видно. Теперь вот что доносилось. Эх, за Волгой и за Доном Чался степью золотой, Загорелый, запыленный Пулеметчик молодой. И неслась неудержимо Зверевы рыжего коня, Грива ветра, грива дыма, Грива бури и огня. Это какая? Задорная песня про тачанку, Запряженную телегу с пулеметом. Задорная, веселая машина-убийца. Еще видно, как старинный Белогорск Начали разрушать. Под снос пошли соборы, монастыри, Часовни, особняки. Стали появляться заводы, Новые здания, коробки, И самая большая коробка появилась на вершине холма. Говорят, она посвящена самому главному вождю. То ли красных, то ли краснокожих. Белогорск все крупнее, все крупнее. Теперь поют что-то вроде «Любовь, комсомол и весна». От машины рябит в глазах. Самолеты снуют туда-сюда и нервируют нормальных птиц. А еще Волга из реки превратилась в море. Столько земли затопили, намаешься, пока облетишь. Новый мост построили. Длиннющий. Да, воздух раньше чище был. Поэтому летать над городом уже не хочется. Туда, за Волгу, где теперь собирают самолеты. Дальше, где поля, где залив, там покружить. Что за песни зазвучали? Американ бой, уеду с тобой, Уеду с тобой, Москва, прощай. Ох, было, девки, было. Устал сто лет, как один взмах крыла. Передохнуть, отдышаться, Присесть на какую-нибудь крышу, Да хотя бы вот этого дачного домика. Ха! Сидят два мужичка, Пугало смастерили забавники. Никто из птиц, Разве что безмозглые галки, Уже этих чучел давно не боится. Меня заметили, Черный ворон затянули, Хмельные, Мол, ты добычи не дождешься. Я дождусь. На крыше сидит ворон. Два приятеля на садовом участке отдыхают хорошим августовским вечером. Болтают, выпивают, закусывают, рассуждают о женщинах, политике, урожае. Ну точно, один из них Егор, другой Петр. И он с ними, он третий. Ему налили стаканчик, насыпали на закуску горсть абрикосов. Только пить он не может и есть не может, потому что он пугало горе луковая, голова садовая.